ва 20. Динке. 11 ноября 16:00. Дом капитана Динке. Вся специальная следственная группа номер 418, за исключением Лю Суна, который все еще наблюдал за Ду Мин Цяном, сидел на открытом воздухе за столом вокруг Динке. Здесь был и Хуан Цзэ Юань, новый временный член специальной следственной группы. Встреча проходила во дворе деревенского дома, где проживал Дин Кэ. «Наставник Дин, вы сегодня не замечали ничего подозрительного?» поинтересовалась Му Цзянь -Юнь. «Вы имеете в виду того убийцу? Он за мной не придет. Зачем ему это при столь пристальном за мной наблюдении? Хуан Цзи Юань поделился со мной вашими доводами о деле номер 112 о расчлененном трупе профессор Му». Позвольте выразить мое восхищение вашим психологическим подходом. Ваш анализ моего сына был досконально точен». Мудзянь неловко кивнула. Внутренне она сияла от гордости, но с учетом обстоятельств старалась сохранять нейтральное выражение лица. «Жена ушла от меня больше двадцати лет назад. Я на нее обиды не держу». В те годы я был вечно погружен в дела и почти ничего не приносил на алтарь своей семьи. Спрашивается, какая женщина не бросила бы такого мужа? К сожалению, однажды, еще в раннем возрасте, мой сын Дин Джейн, застал свою мать, так сказать, инфлагранте на месте преступления, латынь. Позже она таскала его по всяким консультациям и психологам, но это ему не помогло. Настолько он был травмирован тем, что увидел в тот день. А когда вырос, то стал воздерживаться от каких бы то ни было отношений. В данном смысле он необратимо пострадал. Мудзянь Юнь мрачно кивнула. Вот в чем оказывается источник скрытого комплекса неполноценности. «Эх, профессор, профессор...» «До вчерашнего дня я ничего об этом не знал», — уныло рассказывал Динке. «Мне это всегда казалось странным. Мой сын умен, успешен, красив. Почему бы ему не завести девушку? Я начал беспокоиться, ведь он в конце концов был моим единственным ребенком и стал подталкивать его к тому, чтобы он нашел себе жену, завел семью». Но десять лет назад сын просто слетел с катушек. «Все в порядке, наставник Дин», — мягко сказал ему -Юнь. «Больше рассказывать ни о чем и незачем». «Вы разве не видите?» — сказал он с горечью. «Я есть тот, кто на самом деле несет ответственность за это мерзкое убийство. Вот почему я исчез десять лет назад». В его голосе чувствовалась глубокая печаль, и Мудзянью не отвела взгляд. Даже с ее опытом психолога едва ли можно было представить себе всю тяжесть его чувства вины. «Впрочем, довольны этих моих сетований по поводу отцовских неудач», — сказал, наконец, Динке. «Начальник Ло, скажите, зачем вы здесь?» «Вас, наверное, интересует дело номер 130 о захвате заложника?» Ло Фэй мрачно кивнул. «Я действительно хотел бы знать, есть ли у нас еще шанс остановить Вэнь Чиньюи?» Дин Динке посмотрел на безоблачное небо. «Вчера, когда вы сказали мне, что Юань Джибан нашел кого-то, кто его сменит, Вэнь Юй был первым, о ком мне подумалось». Честно говоря, я мог бы остановить это еще давным-давно, но на Юань Джибана я смотрел сквозь пальцы. И, конечно, не ожидал, что в течение 18 лет он будет скрытно взращивать новую инкарнацию Эвменид. Брови и взлетели вверх. «Получается, 18 лет назад вы знали, что Эвменида — это Юань Джибан?» Дин Кэ кивнул. Я ушел в отставку еще до взрыва на складе, но разве я мог проигнорировать такое дело? Поэтому отправился к вам в архив, чтобы провести расследование, а также ознакомился с рапортом, который вы подавали полиции. То двухминутное несоответствие, о котором вы упомянули, засело у меня в голове. Именно это помогло мне понять, как Юань Джибан все обставил». И как только я это понял, до меня дошло, кто скрывается за именем Эвмениды. Но взрыв уже покалечил Юан Джибана, и я решил, что на этом его безумным выходкам конец. Что же до его внезапного превращения в убийцу, то я не мог больше на это смотреть. Мы с ним, понимаете ли, были связаны. Глаза Лоффея расширились. «Причина и следствие», — продолжал Динка, — «единственный принцип, который связывает всех и вся в этом мире. Когда я стал подумывать об отставке, то начал подыскивать, кто бы мог занять в полиции мое место. Вы не догадываетесь, кто был моим первым претендентом». У Лоффея было кое-что на уме, но он не решался произнести это вслух. «Один из лучших студентов, кого когда-либо выпускала Академия. Ло Фэй». «Что?» — переспросил он совершенно ошарашенный. Дин внимательно смотрел на него. «Уравновешенный, быстро соображающий, с особой внимательностью к деталям. Именно такой студент мог бы стать отличным начальником отдела уголовного розыска». «Если он был для вас первым кандидатом, почему же вы его не выбрали?» — дерзко спросил Дзен-Жихуа. К сожалению, вскоре я обнаружил в послужном списке Ло кое-какие недостатки. В частности, он породил явление, известное как Эвмениды. Дин -Кэ не сводил слов Ло глаз. Руководитель специальной следственной группы номер 418, закрыв глаза, мучительно выдохнул. «Но это было всего лишь соревнование между ним и его девушкой Мэн Юнь», — вступилась Мудзян Юнь. «А в худшем случае — лишь беззлобное озорство. Я ни в коем случае не стал бы считать это пятном на репутации». «Человек, которого я выбрал, стал бы становым хребтом полиции Чанду на долгие годы. Я не мог допустить даже малейшую оплошность», — сказал Дин Кэ тоном профессора, читающего лекцию студентам. Так уж случилось, что на уме у меня был еще кое-кто. Также исключительный во всех отношениях студент. На самом деле мне было довольно трудно выбрать между ними двумя. Но благодаря проказам Ло Фэя, я принял окончательное решение довольно легко». «Юань Джибан», — закончила за него Му — «представляю, как вы сейчас об этом сожалеете». Дин Кэ в ответ покачал головой. «Я даже не считаю это ошибкой. И Юань Джибан, и Ло Фэй более чем годились на эту роль. И оба были по-своему уникальны. Ло Фэй был замкнут, спокоен и настойчив. Выбери я его, он бы стойко и неуклонно развивался, умело справляясь со всеми вызовами на своем пути». Юань Джибан, с другой стороны, был совсем другим. «Экстраверт, импульсивен, весь на порыве. Меня тогда больше интересовали краткосрочные перспективы». Он внимательно поглядел на Ло Фея, а затем на Му «Если проследить трансформацию Юань Джибана до самого ее источника, я суммировал бы ее одним словом». «Полагаю, вы с нами им поделитесь?» — саркастично спросил Язва Цзянжихуа. Динке наморщил лоб. Судьба. Ло Фэй уставился на него в немом шоке. Судьба! Повторил Динке, глядя на Ло Фея. Вы, я, Вэньхунбин, даже сын Вэньхунбина, Все мы так или иначе связаны. Трудно сказать, какие ошибки кем были допущены, но все эти факторы каким-то образом сплелись. и стали катализатором преображения Юан Джибана. Все, что произошло, могло быть просто его судьбой, итогом цепи неизбежных событий, не ни одному человеку. «Как сын Вэньхунбина мог повлиять на Юан Джибана?» спросил Цзэн Шихуа. «Ведь именно Юан Джибан повлиял на всю оставшуюся жизнь этого мальчика». Дин помолчал. Во время захвата заложников в квартире у нас все было под контролем, но потом мальчик что-то сказал. Нечто такое, что, ну, спровоцировало его отца? А что он сказал? взволнованно спросила Мудзяньюнь. Я слышал это через наушник. Он спросил: Папа, ты купил мне на день рождения тортик? Ло Фэй ждал, что Дин продолжит, но тот молчал. «И это все, что он сказал?» — удивленно спросил он. «Слово в слово», — Дин кивнул. «30 января было днем рождения в Энчен-Юе, и отец обещал купить ему волшебный торт. Но из-за болезни его жены семья оказалась на мели». Ко дню рождения сына Вэнь Хунбин в самом деле остался без гроша в кармане. Не было даже мелочи на проезд. Именно это и вынудило его взять в заложники Чэнь Отчаянная попытка получить с этого наглеца свои кровные, с трудом заработанные деньги. Таким образом, Юань Джибан использовал любовь Вэнь Хунбина к сыну, чтобы побудить его задуматься о будущем своего ребенка. — сказала Му Цзяньёнь. Но едва сын произнес эти слова, как Вэнь Хумбин рывком вернулся в свою отчаянную реальность. Он даже не смог устроить сыну праздник, который обещал. Это внезапное осознание должно быть ранило его в самую душу. Динке медленно с шипением выдохнул. Одновременно с тем Ло Фею странным образом сдавило горло. Голос Динке стал тише. Услышав слова своего сынишки, Вэнь Фунбин утратил контроль над собой. Он закричал на Чэнь Тянь требуя денег, но тот отпирался, что у него их нет. Вэнь Фунбин пришел в ярость и принялся его избивать. Вы помните, что на нем был пояс со взрывчаткой, поэтому каждое резкое движение подвергало всех риску. Ситуация была критической. «Юань Джибан был вынужден сделать единственное, что мог. Он спустил курок и выстрелил Вэнь Хуньбину в голову». Учитывая обстоятельства, действия Юань Джибана были вполне оправданы. Однако Ло Фэй шумно вдохнул. Ему вдруг стало трудно говорить. «Цель не всегда оправдывает средства». Дин Кэ горько усмехнулся. «Вас там не было, но все равно это до сих пор не отпускает вас. Даже сейчас». Иван Джибан был тем, кто нажал на спуск, и он уже проникся к тому мальчику. Можете себе представить, каково было это ощущать? Лофей снова сожмурил веки. Он явственно вспоминал рассказ Хуан и Юаня. Подозреваемый получил пулю в лоб и лежал на полу, не шевелясь. а заложник был цел и невредим. Иван Жибан тогда крепко прижал мальчика к себе, головой к своей груди. Он вообще не дал ему увидеть ту кровавую сцену. «Он впервые принимал участие в настоящей полицейской операции», — продолжал Дин «И таков оказался результат. Я беспокоился, что он не сможет совладать с психологическим стрессом, и приказал снайперу на месте происшествия взять ответственность за выстрел на себя. К сожалению, все пошло не так, как я рассчитывал. Я видел Юань Джибана позже, тем вечером. Он сидел неподвижно, как мертвец. Я знал, что в его голове рояться должно быть сотни мыслей. На меня он посмотрел налитыми кровью глазами и сказал. «Начальник Дин». «Я так сожалею обо всем. Почему я не промахнулся? Ведь было бы куда лучше, если пуля вместо него попала в чэнь Мудзянь-Юнь успокаивающе положила руку Ло Фею на плечо. «На месте Юань-Джибана у нас могли бы возникнуть такие же мысли. Когда происходит подобное, только уважение к закону помогает понять, что правильно, а что нет». В этом и загвоздка, вдумчиво произнес Динке. Те из нас, кто сидит за этим столом, имеют четкое представление о том, что правильно, а что нет. Но мы также ограничены общественными правилами и предписаниями. Из нас эти границы не приступит никто. Иоанн Джибанжи, напротив, был человеком порыва. Он не мог контролировать свои эмоции. Можно сказать, это они верховодили им, говоря, что хотел бы вместо нарушителя застрелить Чэнь Цяо, Он позабыл, что значит быть полицейским. Изначально Юань Джибан всю свою природную энергию направил на желание стать полицейским и защитником справедливости, сказал ему Юнь. Но во время первой же своей миссии беспомощно наблюдал, как его собственное оружие искажает его же определение справедливости начальник лов такой ситуации отреагировал бы иначе представьте двух бегунов на пути которых неожиданно встает большой валун начальник ло притормозил бы и обогнул его юань джибан однако бежал слишком быстро он был слишком взвинчен и порывист чтобы остановиться он столкнулся бы с валуном а встав на ноги побежал бы в другом направлении динка кивнул «Через два месяца после этого кто-то вломился в дом чэнь и вытащил из его сейфа деньги». «Дело об ограблении номер 47», — уточнил Ло Фэй. «Мы его расследовали и уже догадались, что виновником был Юань Джибан». «Вы, должно быть, довольно быстро это поняли, начальник Дин», — сказал Му цзянь -Ёнь. «Но взяли и снова утаили правду». «Да, так оно и было». «Если бы вы не покрывали Юань Джибана, всего этого могло бы и не случиться», — упрекнул Дзян-Жихуа. «Не факт», — Мудзян-Юнь качнула головой. «Даже если б Юань Джибана привлекли к ответственности за взлом, он все равно мог бы осуществить свой план стать эвменидами. Ну, может, слегка затормозился бы в своем превращении в убийцу». «Причина и следствие», — проговорил Дин Кэ. «Рано или поздно это должно было случиться. Я защищал Юань Джибана только потому, что у меня не было другого выбора». «Вы не могли переступить через себя», — констатировала Му «Вам жаль было его винить. Не могли вы забрать и деньги, которые супруга Вэнь Хунбина думала потратить на свою операцию. Поэтому вы решили тогда же и закончить свою карьеру в полиции». Динка горько усмехнулся. «Честно говоря, уйти в отставку я подумывал уже давно, но откладывал, поскольку еще не определился с преемником. Перемена в Юань Джибане меня удручала. К сфере правопорядка я охладел и вскоре официально подал в отставку, но даже в самых жутких кошмарах не мог себе представить, что он замыслит нечто настолько ужасное». Конечно, нет, сказал Ло Фэй, не сводя глаз с отставного начальника. Потому что до взрыва на складе произошло еще кое-что. Нечто, о чем вы, возможно, даже не подозреваете. И что именно? Вы, должны быть, участвовали в расследовании дела номер 316 о торговле наркотиками. Практически нет. Расследованием руководил заместитель начальника Сюэ Далинь. С отстраненным видом сказал Дин К. «Помнится, ключевую роль в успехе этого преступного бизнеса играл один из самых его доверенных осведомителей. Да, Ло Фэй кивнул. Дэн Юйлун, который позже стал могущественным Дэн Хуа или Мэром Дэн. Он умыкнул половину наркотиков и наличных, которые полиция конфисковала во время рейда. Сюэ узнал об этом, но решил умолчать. Однако случилось так, что секретарша Сюэ Долиня случайно записала этот важный разговор между ним и Дэн Хуа. Та самая Бай Фэй Фэй оказалась к тому же бывшей девушкой Юань Джибана. Чтобы помешать огласке этой записи, Дэн Юйлун убил секретаршу, Замаскировав ее смерть под самоубийство, а Юань Джибан, чтобы отомстить за нее, стал эвменидами. Именно тогда он и прошел точку невозврата. Вот что, оказывается, произошло. Удивленно воскликнул Дин Кэ, усваивая эти новые сведения. Тогда причина трансформации Юань Джибана становится куда ней. «Дело номер 130 о захвате заложника стало для Юань Джибана психологически поворотным моментом», заключила Му Цзянь Юнь. Он не сумел справиться со стрессом, вызванным смертью Вэн Хунбина, и стал задаваться вопросом, что вообще значит быть полицейским. А убийство Бай Фэй, Фэй 20 марта окончательно отвернуло его от полицейской стези. Он решил, что вершить правосудие на самом деле способен только он. а идея Ло Фея об эвменидах послужила ему в этом отношении путеводной звездой. Все эти факторы в конечном счете сошлись, превратив Юань Джибана в одержимого убийцу. «Теперь вы понимаете, почему для описания трансформации Юань Джибана я использовал слово «судьба», — спросил Дин Кэ. Вокруг него развернулось такое множество непредвиденных событий. Если бы Ло Фэй и его подруга Мэн Юнь не создали Эвменит, я не выбрал бы Юань Джибана своим преемником. Если бы этот мальчик не проникся к Юань Джибану симпатией, я не приказал бы тому присутствовать на операции с заложником. Не упомянив вдруг мальчика о праздничном торте, ситуация могла закончиться мирно». Если б стрелок выбрал более выгодную позицию, Юань Джибану не пришлось бы задействовать свое оружие. Если б не умерла Бай Фэй Фэй, Юань Джибан, возможно, не прибегнул бы к такому радикальному способу отмщения. Учитывая все это, как можно объяснить это иначе? «Судьба», — Ло Фэй ответил не сразу. «Даже если это была судьба...» Есть одна вещь, которую я ему никогда не прощу, сказал он в полголоса, посмотрев на старика взглядом, полным глубокой невысказанной боли. Смерть, Мэн Юнь, Динке печально кивнул. Я понимаю. Ло Фэй уставился в безмятежно голубое небо. Резким вдохом он загнал свои чувства внутрь себя как можно глубже. «Мэн-Юнион убил по одной важной причине», — сказал Денке, — «которую не учитывали его планы». Глаза Ло Фея, тронутые краснотой, напряженно моргнули. «И что же это за причина?» «Вы были для него ближайшим другом и вместе с тем соперником, которому он питал величайшее уважение». Ло фэй ничего не ответил. Эмоции Юань Джибана были настолько сильны, что контролировать их не мог даже он сам, и полностью отдавал себе в этом отчет. Когда Юань Джибан готовился вступить в свою новую жизнь, как и Эвмениды, вы были единственным огромным препятствием, которого он боялся. Поступиться тесной дружбой, которая вас сплачивала, он не мог, но при этом знал две вещи. Во-первых, вам двоим суждено было стать непримиримыми врагами. А во-вторых, ему нельзя было недооценивать ваши способности. По этим двум причинам узы дружбы между вами необходимо было разорвать, ибо он знал, что когда в конце концов вы столкнетесь лицом к лицу, эта самая дружба явится его роковой слабостью. При мысли о Юань Джибане и Мэн Юнь в памяти ожили воспоминания. Чтобы как-то пригасить их, Ло Фэй сжал кулаки. «Вы когда-нибудь шли на поводу у своих эмоций, зовущих отступиться от ваших принципов?» — спросил Дин Кэ. Ло Фэй решительно тряхнул головой. «Никогда!» «Вы способны контролировать свои эмоции». А вот Юань Джибан не мог. Если бы вы вступили в борьбу не на жизнь, а на смерть, эмоции обернулись бы для Юань Джибана проигрышем. И поэтому он убил Мэн Юнь? Да, это ключевая причина. Осторожность и внимание Юан Джибаня к деталям были так же хороши, как и ваши. Он сознавал свои слабости. Вот почему ему нужно было разорвать любые остававшиеся между вами эмоциональные связи. В то же время его план еще и требовал невинной жертвы, которую он мог бы использовать в оправдании своей собственной «смерти» в кавычках. И он выбрал Мэн Юнь. «Если она погибнет при взрыве, а вы потом обнаружите, что он выжил, вы двое станете смертельными врагами». Ваша дружба разрушится непоправимо. И тогда его былая слабость растворится». Дин на секунду остановился, чтобы перевести дыхание. «Можно даже сказать, что присутствие Мэн Юнь приблизило его план к совершенству». «Нет!» — резко бросил Ло Фэй. «Мэн Юнь обнажила изъяны в его плане. Она пожертвовала собой. В результате...» «Идеальный план Юань Джибана дал трещину, и он остался калекой на всю оставшуюся жизнь. Окажись он чуть менее расторопным, то остыл бы кучкой пепла на полу того склада». Дин Кэ замер, обдумывая слова Ло Фэя. «Среди студентов полицейской академии Юань Джибан, Ло Фэй и Мэн Юнь были лучшими. Каким-то образом все трое угодили водоворот одной и той же борьбы». Каждый из них страдал, и каждый по сугубо своей причине. Невредимым из них не остался никто. Такова была судьба. Солнце уже садилось. Динке посмотрел на гаснущую синеву небо и решил сменить тему. Близится закат. А знаете что? Ввиду необычности нашей встречи, я приглашаю вас всех остаться на ужин. «Заодно и поболтаем. За домом у меня сад с достойным ассортиментом плодов и овощей. Урожай в этом сезоне хороший. Выбирайте все, что вам понравится, а я быстро приготовлю еду». «В самом деле?» — с интересом спросила Му «Вы не похожи на садовника». «Вы говорите, как моя жена», — сказал Дин -Кэ с добродушной улыбкой. «Хуан Цзэй -Юань, почему бы тебе не отвезти профессора Му за дом, — и не помочь ей выбрать к ужину фрукты. Мудзяньюнь вздрогнула от неожиданного скрипа. Это неуклюже встал со стула Хуан Цзэй Юань. Последние несколько часов он вел себя так тихо, что она почти забыла о его присутствии. «Вы идете?» — спросил он, выжидательно обернувшись. Мудзяньюнь Юнь кивнула и встала. Следом пошел и Цзэн Жихуа. «Ин Цзянь, давайте тоже поможем им», — сказал Ло Фэй. При попытке встать, он почувствовал, как под столом ему на ступню властно наступила чужая нога. Интянь направился вместе с остальными, не подозревая, что Лофей за ним не идет. Как только остальные скрылись, Динке повернулся к лофею и сказал Я хочу вам кое-что дать. Сунув руку в карман пиджака, он вынул небольшой прямоугольный предмет и положил его на стол. Предмет Ло Фей сразу же узнал — микрокассета. В докомпьютерную эру такие обычно использовались для записей полицейского наблюдения. «Тогда, 30 января, при Юань Джибане был диктофон. Здесь запись того, что происходило тем вечером. Чтобы защитить Юань Джибана, я кое-что утаивал от своих коллег. А вот это сохранил». Не желаю, чтобы правда была навеки погребена. Можете взять и прослушать. Здесь записано все, что происходило непосредственно до и после смерти Вэнь Почему вы не показывали это раньше? Я не хотел, чтобы это услышал кто-то еще. На этой пленке есть вещи, которые ни за что не должен слышать сын Вэнь Хунбина, прищурившись, сказал Дин -Ке. У Луфея по спине пробежал холодок. «У вас есть сомнения в ком-то из команды?» — в полголоса спросил он. «Насколько известно мне, по январскому делу о расчлененном трупе был только один комплект материалов, и он находился в архиве управления. Ни в одной компьютерной базе данных ничего нет. Откуда убийца мог узнать, где хранились папки?» Ло Фея пробрало беспокойство. Он ошеломленно почувствовал, как его лоб взмок от пота. «Не надо так уж волноваться», — сказал Динке. «Я просто держу это подальше от чужих глаз и ушей. Но если вы действительно намерены сдержать этого молодого человека от продолжения преступной деятельности, то я рекомендую вам быть предельно осторожным». На данный момент вы единственный, кто может узнать о содержании этой записи. Луфей нахмурился. Получается, то, что вы нам сейчас говорили, было неправдой? Я изложил вам факты, но они все. Динке невесело усмехнулся. Чтобы положить конец убийствам, нам не обязательно искать источник. нужно просто остановить порочный круг причины следствий. Крепко сжав кассету, Лофей задумался над словами старика. Какие же секреты может хранить этот кусочек пластмассы?